Сколько стоило сходить в театр? «А вы одни приехали? Или с супругой?» спрашивал Михаил Александрович Берлиоз, человек с вполне театральной фамилией, незнакомца с плохо запоминающимся именем. Так вот, если вы пошли в 1818 году, ну, или чуть позже, в театр с супругой, то экономика вечера выглядела бы для вас так. Уникальным статистическим отчетом о затратах на поход в театр стало письмо старшей сестры Пушкина, Ольги Павлищевой. Своему супругу Ольга очень хорошо сориентировала нас по ценам. Для выхода на обыкновенный вечер нельзя надеть платье, которое стоило бы меньше 75 рублей, около 110 тысяч нынешних рублей. Чипец – менее 40, и чтобы парикмахер уложил волосы меньше, чем за 15. Ложи в театре стоит 20 рублей, 30 тысяч нынешних рублей. Экипаж, чтобы доехать туда, 5 и даже 15, если четверкой, такси бизнес-класса, чтобы развлечься. Даже если убрать стоимость платья, в конце концов, можно в химчистку сдать старое, получается, что поход в театр на наши деньги стоил порядка 100 тысяч рублей рублей И это самый скромный подсчет без учета посещения модного ресторана после театра, без чего театральный вечер нельзя было считать состоявшимся. Вот поэтому русские дворяне и не спешили жениться. Пушкин не был из их числа. Он по Вяземскому и жить торопился, и чувствовать спешил. В Петербурге были четыре трупа актеров. Русская, французская, итальянская и немецкая. Французов приглашали на лицедейство в основном в привилегированный Эрмитажный театр. Им больше всех платили, за исключением антифранцузского периода 1812-1819 годов. Жалование отдельно взятого французского актера было выше русского в 2-3 раза. Тем не менее, большие русские артисты получали вполне приличную зарплату. Годовой оклад Екатерины Семеновой был... 1300 рублей в год – это почти в два раза больше зарплаты Пушкина, поступившего в коллегию иностранных дел. А годовой оклад главного трагика эпохи Алексея Яковлева был в три раза больше, чем у Семеновой – 4000 рублей. Сегодня Яковлев получал бы примерно 450 тысяч рублей в месяц. Думаю, в впроголодь не жил бы. Кроме того, начиная с южной пушкинской ссылки, это такая точка отсчета времени в Александровскую эпоху, актерам стали выплачивать разовые засыгранные спектакли. То есть служители Мильпомены перевели на сдельно-окладную систему оплаты. И еще каждому актеру в качестве бонуса выдавали по две свечки перед спектаклем, перед игрой, для освещения его личной гримерной. Смысл выражения «игра не стоит свеч» становится таким образом очевиден. Если в период до Южной Пушкинской ссылки престижный билет в удобные кресло стоил 2,5 рубля, то в 1830-е годы цены повысились ровно в два раза. Самыми дорогими были, конечно же, места в ложах. Вечернее представление могло состоять из интермедии или водевиля в первом отделении, когда зрители еще только собирались в зале, по традиции опаздывая к началу. Драмы или оперы – во втором это основное блюдо, и балетного дивертисмента в третьем, когда зрители начинали потихоньку разъезжаться. Все для удобства и развлечения клиента. Кроме того, смотреть на сцену и внимательно слушать реплики или музыку было, в принципе, не обязательно. Или не всегда обязательно. Большой каменный театр выполнял функции чата социальной сети. Это было место встреч, повод для разговора. Портер жил своей жизнью. Здесь узнавали последние новости, заключали сделки и вызывали на дуэль. Днем самым информационно насыщенным пространством в Петербурге был Адмиралтейский проспект, тогда раза в три шире, чем сегодня. Если вы не хотели покупать газету «Санкт-Петербургские ведомости», которая выходила до 1830-х годов всего два 3 раза в неделю, то вы с утра отправлялись на Адмиралтейский бульвар, из- за 15 минут минут узнавали все последние новости. К тому же в газете была цензура, а на бульваре только чистая, горькая, пусть и бульварная правда, но самая актуальная реальность. Ну а вечером главным телеграм-каналом Санкт-Петербурга становился Большой Каменный Театр одним из главных действующих лиц Портера – дерзкий Пушкин. Давайте вспомним его самые яркие перформансы. Для нас они сродни блестящим театральным миниатюрам.